Глава 13. Первый эсминец В новый 1494 год входили с большим производственным успехом. Закончили монтаж шестого блока гидрогенераторов ГЭС и получили первую тонну алюминия. Сразу же начались работы по запуску линии по производству блоков цилиндров для В-12 двигателей. К этому готовились давно. Большинство частей, сделанных из черных металлов, уже производились. Даже научились делать плунжерные пары, а вот с корпусами насосов высокого давления и блоками цилиндров была задержка. Как только «Кубинская правда» сообщила о запуске производства алюминия, так трое из инженеров заявили, что по основной специальности они авиаинженеры, недоучившиеся, и попросили разрешения поработать над авиадвигателем. «Вы представляете сложность таких работ?» «Товарищ вице-адмирал, я с закрытыми глазами собирал и разбирал М-11». Да, это 115 сил, но это по два. Нам ведь не нужны мессершмиты и аэрокобры. А зачем нам по два? Нет, товарищи, если и тратить деньги, то на поплавковую машину, которая может стартовать с катапульты и садиться на воду. Не забывайте, что мы сильнейшая морская держава, и все, что мы делаем, мы делаем с воды. Наземные операции нам пока не по зубам. Поэтому давайте так. Двигатель водяного охлаждения, мощность 300-600 сил. Машина должна уметь взлетать и садиться с воды из катапульты. Летчики у нас есть? Мы трое планеристы, Есть списанный летчик. Двух пальцев на руке нет, но он говорит, что это не помеха. И несколько человек закончили аэроклубы на ПО-2. Так еще и парашюты нужны. А вот их мы уже сделали. Правда, десантные, а не спасательные. Есть два немецких парашюта на Коле. Они немцев из воды вылавливали. Только вот их в порядок привести надо». «Ладно, подойдите к начальнику планового отдела, передайте записку, пусть включает в план разработку двигателя и самолета». Город разросся, аккуратные асфальтированные улицы, красивые фонари, много клумб и цветов. Дома в основном трех-четырехэтажные, довольно много кафе, которые держат таина. В воскресенье на открытых площадках множество столиков, которые полностью заняты отдыхающими. В море выходит множество лодок, рыбная ловля одно из самых любимых занятий. Все казалось безоблачным, но однажды утром в понедельник ходырев доложил, что на развод не вышло пять человек, а в первой роте пропало пять автоматов и дежурный ящик патронов. На причале отсутствует парусная яхта, принадлежавшая одному из исчезнувших. Объявили боевую тревогу на безудержном. Все свободные ЛСЮ и ЛСМ вышли на поиски. Через трое суток яхта была обнаружена, идущая к побережью Южной Америки в район Каратаска. Каплей Романец запросил, что делать с беглецами. «Оружие изъять, яхту тоже, высадить на берег, и пусть катятся на все четыре стороны. Они ведь белых богов решили изобразить, и яицов пограбить. Вот пусть и займутся, но без государственного оружия и боеприпасов. А мы с удовольствием понаблюдаем, как их принесут в жертву или просто съедят на завтрак». «Никакого прощения за кражу оружия не будет. Так и и передайте. И на острове мне такие Генри Морганы не нужны. Конец связи». Сучок Романец привез четверых обратно. Пожалел стервецов, так как подбил их на все это действо старшина второй статьи Рябов. Он участвовал в одной из экспедиций на этого по Юкатану, которая дошла до столицы Итсов города таица Увидев, сколько там золота, Рябов решил, что все это должно принадлежать ему. «Ну и что с ними делать, Михаил Васильевич?» «Судить? но ну, не отдавать же их на съедение карибам!» «Рябова-то высадил?» «Высадил, но пристрелил, пожалел!» «Твою мать! Трое суток ареста! Добренький какой! Что людям сейчас объяснять?» Пришлось собирать отдельно личный состав корпуса и устраивать показательный суд. По законам военного времени, за дезертирство и кражу оружия всем им светила вышка. Трибунал вынес это решение. Троих помиловали, за них рота вступилась. Одного расстреляли, так как он тоже был в числе организаторов побега, и у него были ключи от оружейки. Смягчающих обстоятельств не нашлось, приговор привели в исполнение. Побыв немного дома, Дмитрий опять ушел на Канары, так как пришло сообщение, что прибыла делегация папской области. Привезли налоги, несколько писем папы и просят аудиенции у Дмитрия. Кронштадт стоял под парами. Готовились к переброске в Ливонию деталей цистерн для топлива, партии бронетранспортеров и тракторов, которых хронически не хватало там. Плюс довольно большая партия сахара, варенья и джемов и другого ходового товара, так как зимой был самый большой спрос на эти вещи. По зимникам на санях перемещалось огромное количество товаров. Это было даже удобнее для местных жителей, чем доставка на судах, которыми владели далеко не все. Поэтому в крепостях зимой кипели страсти, полным ходом шла торговля заморским товаром. Наличие подготовленного причала в Виндаве позволяло вести завоз круглый год, поэтому основным занятием для всех парусно-винтовых кораблей стала доставка грузов с Кубы и Канар в порт Виндава. Плюс к этому почти постоянное присутствие на линии крупнотоннажных кораблей позволило создать ритмичную поставку сырья для маслозавода в Лас-Пальмосе. А это давало возможность выпускать олифу не только для собственных нужд, но и на рынок. Потребность в масляных и акриловых красках была огромной. Это приносило доход, и появление поселенцев уже не вызывало судорожных военных приготовлений и дурацких боестолкновений. LCM и LCU стали желанными гостями в том же Кёнигсберге, Пилау и других городах Ордена. Зная о вассальном договоре, немцы не пытались задерживать корабли господина. А у них поселенцы покупали кровельную плитку, до которой руки пока не дошли. Но немцам никогда не продавали оружие и доспехи. Делегация папы, как и его письма, были посвящены вопросам богословия, отвечать на которые Дмитрий не стал. Прекратив ненужный поток слов и выражений, сказал, что ему все равно, во что верит их паство Церковь на землях Дмитрия должна платить налоги, как все. Ей запрещается преследование инакомыслящих и иноверцев. Епископы и кардиналы, увлеченные в этих деяниях, будут пороты кнутом и изгнаны из земель, а их имущество перейдет в казну государства. Доходы церкви должны быть прозрачными и должна вестись бухгалтерская документация. Сокрытие доходов будет наказываться. Это все, обсуждению это не подлежит. А почему вы не вводите таких ограничений для православных стран? У меня нет ни одной вотчины в таких странах. Две православные церкви в Ревеле и Юриеве исправно платят налоги и согласились со всеми требованиями. Строительство новых церквей не ведется. Может ли папа прислать новых епископов в Ливонию? Нет. Ко мне никто не обращался с просьбой открыть приходы. Единственный костёл в Риге доходов почти не приносит, больше живет концертами. Немецкое население выехало, а местные больше верят своим богам, чем вашим. Без государственной поддержки ваша церковь убыточна. Я убыточные предприятия не поддерживаю. У меня все, можете идти. Кардиналы, не привыкшие к такому разговору, долго кланялись и вышли, а Дмитрий расхохотался. А Лора, сидевшая рядом с ним все это время, сказала, «Мне нравится быть королевой и наблюдать за глупым выражением их лиц», что еще больше рассмешило Диму. Дальнейшая жизнь в том году была довольно спокойной. Не считая визита короля Максимилиана, больше ничего существенного не происходило. Гирей, правда, нарушил договор о дружбе с московским княжеством, и немного потрепал южные границы Ивана. Да как-то датский король попытался выслать флот к берегам Виндавы. Две недели крейсировал в непосредственной близости от нее, но напасть не решился. Затем появился Ленинград, и датчане дружно умотали на Готланд. Основные дела были дома. Во-первых, были большие сложности с комплектацией нового эсминца, который вывели из дока на достройку на плаву, и там он встал из-за оптических приборов. Мощнейшая аберрация из-за некачественных линз давала огромные ошибки в определении дистанции. У поселенцев, кроме фторида бария не было никаких других химикатов, чтобы нанести покрытие, а он растворим в воде. Подобрать покрытие, защищающее пленку фторида, не удавалось. До этого все дальномеры делали при помощи запасных линз заводского исполнения, но они кончились. Стекольщики грешили на песок, оптики грешили на полировку, химики на все и вся но наложить слои не получалось. Промочившись полгода, наконец закрепили слой фторидом магния, который уже не смывался морской водой. Блики и вторичные отражения исчезли, но дальнейшая эксплуатация выявила быстрый износ такого просветления. Поэтому через три года, после того, как освоили химическое многослойное нанесение слоев, дальномеры заработали почти как заводские. Но это было гораздо позже. Не меньше сложностей доставили и редукторы. Несмотря на то, что их копировали один в один со стоявшими на безудержном, первые три сгорели еще на швартовных. Причем горел все время левый редуктор, а правый исправно продолжал работать. В конце концов, заново изготовили чертежи, тогда и выяснилось, что нарушения были заложены изначально, и была ошибка в последовательности сборки. Одна из прокладок по чертежу стояла не на месте, физически она должна была стоять с другой стороны. Как только это переделали, так редуктор заработал На устранение всего и вся было потрачено почти два года. Общий срок ввода в действие эсминца занял почти четыре года. Но корабелы приобрели неоценимый опыт. Все предыдущие проекты были гораздо проще по исполнению. Но Викторов, начальник завода, когда закладывали строительство, сказал, что без постройки аналога эсминца они никогда не смогут заложить школу кораблестроения. Общий уровень упадет настолько что последующим поколениям такое строительство окажется совершенно не по силам. Так как силы средств флота было достаточно, то Дмитрий согласился с тем, что говорил Степан Ильич. Да, строительство было долгим и сложным, особенно достройка, но опыт. Его не пропьешь. Конечно, Дерзкий уступал безудержному, по многим параметрам, особенно по точности артиллерии и максимальной скорости. Не имел гирокомпаса, для которых не было шарика подшипников, автору Львова, реверс включался в три раза медленнее, но все кабеля были проброшены, и дело стало только за группой разработчиков, которые продолжали работать над приборами. Взялись даже за Суао, обещали сделать, их не торопили. Даже в этой компоновке эсминец получился отличным, тем более, что у него 10 орудий главного калибра, а не 5, как на Флетчере. Башни переделывать не стали, взяли серийные. Правда, стреляют башни только одним орудием в залпе, зато скорострельность в два раза выше. А снятие минно-торпедного и противолодочного оружия позволило сохранить остойчивость и осадку на прежнем уровне. Скорость хода составила 31 узел и 14 узлов экономического хода. Завод в Лас-Пальмасе освоил серию грузоналивных судов с парусно-паровым движением, потребность которых была очень велика. Небольшие, верткие, они обеспечили снабжение всех островов, которых уже стало больше 30. Каждый из них нуждался в том или ином снабжении. Оттуда забирались продукты или руды, доставлялись люди, письма и товары для обмена с аборигенами. Иногда врачи и другой медперсонал. Гуанчи и араваки были верными союзниками, а многие становились полноправными поселенцами. Для этого требовалось получить специальность и отслужить на флоте или в морской пехоте. Но многие таина просто заключали устный договор на обработку земли под посевы, а расплачивались урожаем за использование техники, Остальное они делали самостоятельно, не желая менять привычный образ жизни. Это не возбранялось, но арендные ставки для непоселенцев были выше. Земля считалась государственной, за исключением мест постоянного обитания араваков. Там она принадлежала племени. В случае необходимости Дмитрий или Заостровцев собирались с вождями племен и решали вопрос отчуждения или приобретения земель, которых требовалось все больше и больше. Ведь население колонии довольно быстро росло. Возникшую мирную паузу Дмитрий использовал для повышения оснащенности всех производств, обучения максимально большого количества новых членов колонии и получения максимальной рентабельности линейных перевозок. Найтов, получивший новенький фрегат, расставлял везде и всюду подраны, пограничные столбы заявки, что эти земли принадлежат СССР. Он же привез из Намибии алмазы, столь необходимые для производства тонкой проволоки и для волокуш для полипропилена и для обработки особо прочных сплавов. Во время одного из походов по Мексике этот стервец устроил революцию. Везде и всюду он вербовал различных людей. Были у него люди в окружении Мантисумы, короля ацтеков. Во время пира Мантисума решил отравить всю экспедицию, но человек в его окружении сообщил на этого об этом. Отравленный напиток выпили, сам Мантисума и все его многочисленное семейство. Упирались, но что не сделаешь, когда тебе в лоб смотрят ППС, а охрана перебита. Организация у ацтеков была следующей. На самом верху находилось несколько семейств, имевших родственные связи с Монтисумой. Затем многочисленные жрецы из племени ацтеков. Затем воины, которые никогда не работали, а занимались набегами на свободные племена, взятием пленных, которых использовали на тяжелых работах и в качестве жертв для жертвоприношений. В мирное время воины соревновались в стихосложении. Кроме того, в качестве жертв покупались старые и больные люди, считавшиеся балластом. Таким образом, ацтеки избавлялись от социалки. Как только человек старился, родственники его продавали как жертву жрецам. Общепринятое почти у всех народов почитание старости здесь отсутствовало. Связано это было, скорее всего, с довольно большим дефицитом пищи, хотя на скорости воспроизводства народонаселения это практически не отражалось. Высшие племена были заинтересованы в таком положении, это давало больше рабов, причем здесь существовало и добровольное рабство. Человек продавал сам себя в рабы, несколько лет жил как раб, потом становился свободным, жил около года самостоятельно, потом опять подавался в рабы. Племена были многочислены, но через все красной нитью проходила культура Итсу. Практически одни и те же мифы, одни и те же боги, с небольшим изменением имени. Почитание смерти как избавление от суеты жизни, большинство богов поощряли суицид как повод и возможность дать жить другим. Попытка Найтова вступить в диалог с ацтеками после смерти императора закончилась объявлением ими войны. Но не мудрствуя лукаво, Найтов провозгласил себя вице-королем ацтеков, а Дмитрия – королем Мексики. За время предыдущих путешествий Найтов нашел причину упадка этих могущественных империй. Коренное население было покорено воинственными племенами сначала с юга, тальтеками, а потом с севера, ацтеками, имевшими гораздо более низкий уровень развития. Внимательно прочитав сохранившиеся письмена и выявив племена коренного народа, он в первую очередь стал дружить с ними, благодаря чему собрал очень приличное войско, которое подчинил себе. Если Кортес и компания продолжали поддерживать пришлых завоевателей, брать в жены их дочерей, то Найтов предложил совершенно обратный процесс, существующую элиту выбили итцы. Используя пусть небольшие, но отлично вооруженные отряды, они довольно быстро лишили остальные племена большей части их вождей и жрецов. В необходимых случаях Найтов использовал и собственный отряд, и роту из форт Найтов. Получилось довольно кроваво, так как итцы сильно недолюбливали вынужденных соседей и угнетателей и с удовольствием лишали их жизни. Но сам Найтов и его люди работали выборочно, выбивая только вождей, жрецов и командиров, объявивших поселенцам войну, а простых воинов старались не трогать. Нанеся поражение племени монтесумы и захватив важнейшие города, ядцы попытались ввести бесклассовое общество, но анархия охватила все, затем были созданы советы, получившие всю полноту власти. Были введены суды, создана полиция, появились зачатки государственности. Основным лозунгом стало возвращение старых добрых богов, которые не требовали человеческой крови. Этому способствовал завоз на континент крупного и мелкого рогатого скота, появление картофеля, домашней птицы. Плюс достаточно жесткий контроль со стороны поселенцев и вассальных им за деятельностью различных жрецов. Как только становилось известным, что в жертву принесён человек, так в данном храме появлялась идская полиция. Так как на Кубе не получилось, но там не так сильна была власть жрецов. Однако, выиграв кровопролитную, но короткую войну, яйцы занялись нормальным трудом, оставив военные вопросы Найтову и Матвееву, понимая, что с поселениями пришельцев им не справиться. Установился мир между ними, надолго ли, никто не знал. Дальше требовалось вести ежедневную кропотливую работу по постепенному переходу к новой социальной формации. Племена перешли от рабства к общинам, а роль вождей выполняли советы общин и городов. Довольно развитое от качества дало толчок к развитию производств. Здесь в Мексике поселенцы не стали делиться технологиями обработки почвы, так как выпускаемых тракторов не хватало. Дмитрий при встрече отругал Найто за поспешность, но не сильно. Рано или поздно отстеки бы атаковали фортнайтов, и началась бы затяжная война, которая была совершенно ни к чему. А так сумели сохранить влияние на многочисленные племена направили их по иному пути развития, а с ростом экономики самой Кубы появится возможность больше влиять на развитие этих племен.